Глава 7. Прошло всего несколько дней, и капитан Вентворд объявился в Киллинче. Мистер Мазгров отправился туда с визитом и воротился очарованный и взявший с Крофтов честное благородное слово, что в конце будущей недели все они пожалоют отобедать в Апперкросс.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 И его именно в ту минуту принесли домой. В августе идти, разумеется, было невозможно. Но как ни тревожилась Эн за ребёнка, весь о том, чего ей удалось избежать, тоже не оставила её холоднакровной. У мальчика оказалось вывихнуто ключица, и он так расшиб спину, что на ум приходили разные ужасы. Вечер протёк в волнениях и хлопотах. Эн пришлось нелегко. и за аптекарем надо было послать, и разыскать и уведомить отца, и утешать мать, склонную биться в истерике, и присмотреть за людьми, вытолкать младшего братика и приласкать страдальца. А вдобавок следовало осторожно известить большой дом, откуда тотчас и последовали к ней не умные помощники, но бестолковые вопрошатели.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 И обе они убежали столь же беззаботные, сколь флюплённые и занятые капитаном Вентвортом куда более нежели злоключениями маленького Чарльза. Та же история и те же восторги повторились, когда девицы в сумерках вернулись вместе с отцом проведать ребёнка. И мистер Масгроув, преодолевший первый страх за своего наследника,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 Однако, поразмыслив, Чарльз Масгроув переменил своё суждение. Ребёнок чувствовал себя так хорошо, а самому ему так хотелось представиться капитану Оентворту, что, быть может, он бы и заглянул к нему вечерком. Пообедает он, разумеется, дома, но на полчаса он к ним всё же заглянет. Но жена его горячо воспротивилась этому плану.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 Разумеется, сама ты не захочешь его оставить. Но ты же видишь, от меня никакого проку. И если что, Н сразу же за мной пошлёт. Жоны и мужья обыкновенно знают, когда сопротивление бесполезно. По тону Чёрлза Мэри поняла, что он обдумал свои слова и не стоит ему перечить. А потому она и молчала, пока до он не вышел из комнаты.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 Если, по-твоему, ещё не поздно, пойди, пожалуй, оставь малыша на мою попечение. Миссис и мистер Мазгров не обидятся, если я с ним останусь. Ты не шутишь, вскричала Мэри, и глаза у неё заблестели. Боже, очень верная мысль, удивительно верная мысль. Собственно говоря, отчего бы мне не пойти, ведь проку от меня здесь никакого, не правда ли? И я только понапрасну себя мучу.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 Какая же ты умница, Н. Пойду, скажу Чарлзу и тотчас переденусь. Ты ведь пошлёшь за нами сразу в случае чего, но всё будет хорошо. Я совершенно спокойна. Уж не сомневайся, я бы не пошла, не будь я совершенно спокойна за своего ребёнка. Минуту спустя она уже стучала в гардеробную своего мужа. Н, последовав за ней наверх, стала свидетельницей разговора, начавшегося с радостным сообщением Мэри.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 Она, однако же, была непреклонна, и весь Маскора имел удовольствие распрощаться с довольной Читой. Она надеялась, что они весело проведут вечер, каким бы странным ни показалось такое веселье. Самой же Эн оставалось самое большое утешение, какое верно и было ей суждено. Она знала, что нужна больному ребёнку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 А сестрицы с капитаном Уэнтвортом идут следом. Сестрицы желают проветрить ребёнка, а капитан Уэнтворт хотел бы засвидетельствовать Мэри своё почтение, если этим ей не помешает. И хотя Чарльз убеждал его, что ребёнок вовсе не так уж плох, и он, капитан, ничуть не помешает матери, тот не решался показаться не предупредив её.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 В окно заглянул Чарльз, сказал, что всё готово, гость откланялся, и барышни ушли тоже, вдруг решив проводить охотника в да околоцы. Гостиная опустела. Эн осталась только завершить свой завтрак. Позади. Позади, взволнованно твердила она про себя, благодарная судьбе за эту милость. Хуже, позади. Мэри болтала, Эн отвечала наобу, مني в попад.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 В полные события, расхождения и перемен всё всё унесли они с собою, взамен неся забвение былого, как неприложно, верное следствие. Ведь это тред цела всей её жизни. Увы, вопреки всем этим уговорам, восемь лет оказались невластны над упрямым сердцем. Да, но что испытывал он? решил избегать её, но тотчас она уже казнила себя за самый вопрос. Другим вопросом, от которого, верно, не удержали бы её никакие разумные рассуждения, она к счастью не успела задаться. Его гидва барышни, проводя охотников и опять заглянув на виллу благополучно отбыли вновь, Мэриу услужливо ей сообщила. Знаешь, Н Капитан Уэнтвуд не очень лесно отнёсся к тебе. А передо мной ты как рассыпался. Генри это спросила, как он себя находит, и он ей сказал: "Так переменилось, что и не узнать". Мэри не имела обыкновения щадить чувства сестры, но, разумеется, сейчас и не догадывалась о том, как больно она её ранит.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 Она выказала такую слабость характера, какой он со своим честным и открытым нравом не мог извинить. Она бросила его в угоду другим. Она чеищур покорно поддалась доводам рассудка. А уж это, малодушие. Он был предан ей всейю душой и не встречал потом женщины, какую мог бы поставить с ней рядом. но кроме простого любопытства ничто не подстрекало в нём желания Внуфию увидеть власть её над ним кончилась совершенно теперь он намеревался жениться он был богат и вратясь на сушу собирался зажить своим домом при первой же соблазнительной возможности он осматривался вокруг готовый влюбиться как только позволит эта ясная голова и верный вкус Он готов был отдать своё сердце любой из барышень Масгров, будь они сумели бы его уловить, словом всякой встретившейся на его пути привлекательной юной особи, исключая Эн Элиот. Об этом исключении умолчал он, подтверждая предположение своей сестры. Да, Софи, твоя правда. Но я могу жениться чертя голову. Каждая девушка от 15 до 30 может рассчитывать на моё предложение. Не дурное личко, несколько улыбок, несколько комплиментов лоту, и я попадусь в сети. Да и два лина больше может и рассчитывать моряк, так долго обходившийся без женского общества, которое одно человекой облагораживает. Анна поняла, что он ждёт её опровержений. Ясный и гордый взор его выражал счастливую уверенность в том, что он достаточно благорожен, и уж верно не без мысли об Энн Элиот со всей серьёзностью описал он далее женщину, с которой хотел бы соединить судьбу. Тонкий ум вместе снежной душой. Так он начал и кончил своё описание.